Глава третья «Я установил к спальне Матеса камеру видеонаблюдения», — сказал Ива Кроверя перед уходом. «Могу показать вам записи, как он просыпается с криком». Немного поколебавшись, Джербер попросил прислать их по электронной почте. Ему показалось странным, что отец дошел до такого. Впрочем, чему тут удивляться? Единственный ребенок, как обычно, страдает от гиперопеки. Наконец они ушли. Работать со следующим пациентом оказалось неожиданно сложно. Мысли Джербера то и дело невольно возвращались к странной истории о девятилетнем мальчике и его загадочном повторяющемся сне. Черноволосый, одетые в темные женщине, приходящие к ребенку каждую ночь. О молчаливой даме. К полудню непогода, казалось, даровала Флоренции передышку. Прием пациентов был окончен, впереди ждали длинные выходные, которые можно было посвятить чтению и хорошей музыке, или сходить в кино, например. Вот только как прогнать иррациональный страх, понемногу завладевший им после встречи с Читой Кравери. Пьетру казалось, что он ошибся, взявшись за это дело. Его не оставляло предчувствие, возникшее перед тем, как он обнаружил незваных гостей в своем кабинете. Тогда Джербер сравнил ощущение с порывом ледяного ветра. Теперь же оно напоминало ему нечто иное. Бесплотное, нежеланное прикосновение. Как жаль, что сегодня пятница. Суббота и воскресенье были для Джербера самыми длинными и пустыми днями. Ни семьи, ни приятелей, ни какой-нибудь подруги он не заводил, так как давно убедился, что не способен построить отношения вне круга своих маленьких пациентов и их родственников. Единственными людьми, привлекавшими его внимание, были незнакомцы, стучавшиеся в двери кабинета с просьбой о помощи. Всем остальным ничего не доставалось. Гипноз считается нетипичным терапевтическим процессом, в ходе которого возникает тонкая эмпатическая связь. Гипнотизер получает доступ к самым потаенным уголкам бессознательного, где прячутся темные инстинкты его пациентов, их постыдные пороки и противоестественные влечения, которых сознание обычно понятия не имеет и иметь не должно. Дети не исключение. За годы работы... Джербер узнал о множестве отвратительных вещей, гнездящихся в детских душах, и понял, что необходимые условия для такой деликатной работы одиночество. В конце концов, он с этим смирился. Хотел бы он быть похожим на сеньора Б., своего отца, первого и настоящего флорентийского улестителя и боюна настолько искусно скрывавшего переживания, связанные с профессией психолога, что казался окружающим милым балагуром. Пьетро же, перевалив за сорок, превратился в угрюмого нелюдима. Недавно он нашел для себя точное определение — бирюк. Передавая эстафетную палочку, отец недостаточно подготовил Петра к будущему. Так, пока сеньор Б. обучал сына Азам, древнего, и неоднозначного искусства, он умолчал об одной неприятной детали. У детей есть секреты, до которых взрослым лучше не докапываться. За добродушной улыбкой сеньора Б., непревзойденного маэстра щекотки и смешных гримас, чьи карманы вечно были набиты мелкими игрушками и леденцами, скрывалось мрачное знание. Нечто такое о чем сам Пьетро начал догадываться много позже, когда отца, увы, уже не был рядом. В детских душах есть место, похожее на лунопарк с вечным Рождеством. Там царит безграничное пронзительное счастье, от которого не скрыться. Там сказки становятся былью. Но вас не покидает ощущение, что все это ширма что из-за праздничной мишуры за вами наблюдают чьи-то злые, холодные глаза, а сквозь сладостный аромат невинности пробивается отвратительный запашок. Это место не желает тебя отпускать, стремится окончательно завладеть тобой. «Детское безумие», — говорил сеньор Б. «Это порока нового мира». В психике ребенка всегда есть ведущая туда дверца, которая закрывается по мере взросления. Взрослые не знают дороги в этот мир, они просто о нем забыли. Гипнотизер, исследующий эту инкогнита рискует остаться там навсегда, когда дверца захлопнется. Если не будешь осторожен, навсегда увязнешь в детском разуме. День уже клонился к вечеру, а Петров все тянул с проверкой электронной почты, на которую должна была прийти видеозапись. Домой он вернулся в восьмом часу. Его встретило молчание, просторной, рассчитанной на большую семью, квартиры в билетаже старинного здания в центре города. «Слишком много комнат для одинокого человека». Джерберу давно оказалось, что он здесь лишний, как помеха, нарушающая покой дома. Он кинул мокрый поношенный плащ Бербер на стул в прихожей. В старинных флорентийских домах обитают призраки предыдущих жильцов, и дом Джерберов не был исключением. Пьетро нравилось жить бок о бок с привидениями. Он еще ни разу не замечал их присутствие, однако притворялся, будто замечает чтобы не чувствовать себя одиноким. «Добрый вечер!» — шепнул он в тишине, как делал всегда, возвращаясь домой. Тишина по обыкновению не ответила. Он вступил в полутьму. Кларкс оставили влажные следы на терракотовых плитках пола. В доме было холодно. Включать отопление ради себя одного казалось расточительством. Из трехсот квадратных метров он занимал по существу две комнаты, гостиную и смежную с ней кухню. Хватало электрического обогревателя. А спать он привык на диване. Пьетра открыл холодильник, проверяя, что там осталось. Не так уж много. — Все равно спасибо, — сказал он полупустым полком. Ему бы хотелось, чтобы призраки, с которыми он разговаривал, как и положено несчастному безумцу, — хоть раз проявили себя, преподнеся материальные дары. Например, наполнили бы холодильник. Но нет. То ли никаких призраков здесь не было, то ли Джербер им не нравился. Он поскреб заросший щетиной подбородок. Да. Приличного ужина ему не светило. Захлопнул дверцу. Вздохнул. Идти никуда не хотелось. Подумать бы об этом раньше, но, как говорится, из головы вон. После работы он отправился прямиком в бокане, надеясь поднять себе настроение. Увы, на сей раз канцелярские принадлежности не произвели должного эффекта. Пьетер не купил даже блокнота из амольфитанской бумаги в черном кожаном переплете. И вместо того, чтобы сразу пойти домой... Несколько часов слонялся под проливным дождем, засунув руки в карманы плаща и нахлобучив бесформенную шляпу на давно нестриженную голову. Так он очутился перед Национальной библиотекой в нескольких шагах от базилики санта кроче Джербер нырнул в недра величественного здания под предлогом спасения от непогоды, хотя на самом деле его беспокоило иное. Уселся за стол в окружении немногих стойких любителей знания. При мягком, уютном свете настольной лампы, под успокоительный шелест дождя, таявший в гулком читальном зале, он перелистал медицинский трактат 1906 года издания, повествовавший о детской сонной лихорадке. В книге, в частности, описывались довольно редкие случаи ночных галлюцинаций, поражающих детей младше десяти лет. Кое-какие напоминали историю Матьеса, но нигде не говорилось о настолько навязчивом сне. Наконец Джербер вернулся домой, сделав все, чтобы проверить электронную почту как можно позже. И сейчас, под защитой родных пенатов, он продолжал оттягивать неизбежное. Время на исходе. Пьетро упорно повторял себе, что родители мальчика были с ним не до конца откровенны, что настолько точный и так долго повторяющийся сон — совершенно невероятный феномен, и что ребенок наверняка врет. А если это не ложь, то что? Разумных ответов не было, и он изо всех сил гнал от себя вопросы позвонил в ресторанчик на углу и заказал на дом порцию супа. Перелил варево из металлического сутка в миску и, одарив официанта щедрыми чаевыми, поужинал в темноватой кухне, присовокупив к еде хороший стакан болгари. Горячий и вкусный суп несколько умиротворил его метущуюся душу. Затем Пьетро вернулся в гостиную включил оба торшера у дивана, прошел мимо стойки с телевизором и видеомагнитофоном к стеллажу с коллекцией кассет. Все записи были сделаны с телевизора, их практически невозможно было найти в продаже, разве что заказать на прокат. Эти фильмы когда-то поздними вечерами показывали мелкие частные канальчики. На записях сохранились рекламные вставки. Тоже своего рода развлечения. Пьетро никогда их не пропускал. Он был не прочь пересмотреть старую рекламу, чтобы понять, насколько изменился мир. Он еще раздумывал перед полками, когда в комнате громко заиграла веселая музыка. петра вздрогнул и резко обернулся. Телевизор включился сам по себе. На экране мелькали кадры из рекламы моющего средства в сопровождении прилипчивой мелодии. Ничего не понимая, поискал глазами пульт. Тот лежал на своем месте, на подлокотнике дивана. Петр потянулся рукой к пульту, собираясь выключить телевизор, когда изображение сместилось, словно искаженное помехами. В центре экрана появилась белая полоса, а из динамиков теперь доносился странный шум, ничем не напоминавший обычное потрескивание электромагнитных помех. Джерберу сделалось любопытно. Он Немного увеличил громкость, но различить по-прежнему ничего не удавалось. Выкрутил громкость на максимум. Звук напоминал гул роя насекомых. Пчел, мух, шершней или жуков. Словно их заперли в телевизоре, и они безуспешно пытаются выбраться на свободу. Ощущение было не из Петро хотел выключить телевизор, но не мог пошевелить пальцем, словно парализованный. Жужжащие насекомые заполнили комнату, окружили его, затмили свет торшеров. Спустя какое-то время он нашел в себе силы поднять пульт и направить на телевизор. Но тут помехи прекратились сами собой, и на экране появилась радостная физиономия популярного телеведущего. Чувствуя отчаянное очевидно, беспричинное сердцебиение, Пьетро выключил чертов телевизор. Нужно было срочно выкинуть из головы этот нелепый случай. Просмотр очередного старого фильма тут ничем помочь не мог. Отложив пульт, Пьетро отправился на поиски айпада. Найдя последней под книг, он уселся на диван, положил планшет на колени Я открыл электронную почту. Последнее сообщение оказалось от его Кравери. К письму был прикреплен видеофайл.